И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если до него дойдет. Вести себя следовало крайне аккуратно. Аполлон Семенович, сказал я полным почтения голосом, не сомневаюсь, что вашему хуево позавидовали бы миллионы, если не миллиарды. Но я уверен в том, что оно скоро пройдет и сменится вашим хорошо, о котором простые смертные не имеют даже представления.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 — Какая область? — Гипс. все Всё-таки хорошо немного понимать в искусстве. Аполлон Семёнович расплылся в улыбке. — Ха, гипс. Понятно теперь. Да, это нечто. Шедевр до такой степени, что... Впрочем, тебе, дурачине, я при всем желании не смогу объяснить.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 «Оригинальный файл хранится у меня же, и это единственный легальный принт. Другие незаконны. Но это не важно. Как ты считаешь? В чем смысл изображения?» Постер напоминала афишу старого фильма о вампирах. Джентльмен несколько экстравагантного вида припадал к шее грациозно откинувшейся блондинке с выщипанными бровями. Был пойман момент как бы сразу после поцелуя, на две красные точки на шее блондинки не давали ошибиться насчет того, что произошло в действительности. Рядом краснели как бы сочащиеся кровью слова. «Goldman sucks, but not like Hillary». Ну, спросила Палон Семенович, когда прошла почти минута тишины. Все, конечно, было ясно, но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть радицей. Как-то не складывается, протянул я. В чем тут смысл? Я объясню первый слой, ответила Палон Семенович. Внешний, так сказать.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 Hilary sex but not like Monica. Самый расцвет хипса 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моники и Хиллари Клинтон это <laughs> Вот теперь наконец дошло, сказал я. В постере используется тройная игра слов.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 «Сегодня мы шутим так же, но тоньше. И ты про это знаешь». «Неужели?» Он засмеялся. «Какая реклама Е-банка встречается чаще всего?» «One bank hits all?» Не. Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня. Выглядит как уравнение. As